Часть третья. Наступил январь. Мы с Лолой жили тогда в Вашингтон-Хайтс, хотя и в разных квартирах. Это было еще до ползучего вторжения белых ребят в наш район, и можно было пройти весь Верхний Манхэттен насквозь и не увидеть ни единого коврика для занятий йогой. С Лолой у нас все развивалось не очень здорово. Многое мог бы я рассказать, но сейчас не время и ни место. Все, что вам нужно знать, хорошо, если раз в неделю нам удавалось поговорить друг с другом. И, однако, номинально мы оставались моим парнем, моей девушкой. Я виноват, конечно. Не мог удержать мой рабу в штанах, даже несмотря на то, что она была самой офигительно красивой девушкой на свете. Ладно, я сидел дома всю неделю. Агентство по временным подработкам молчало, как мертвая. И вдруг Оскар звонит с улицы в мою дверь. Я не видел его несколько месяцев, с первых дней его возвращения на самом деле. Господи, Оскар, давай поднимайся. Я поджидал его у лифта, и когда он вышел на моем этаже, сгреб его в объятия. Как ты, братан? — по-человечески, — сказал он. Мы сели, и пока я скручивал косячок, он в двух словах рассказал, как ему живется. Возвращаюсь в Дон Боско в ближайшее время. «Обещаешь?» — спросил я. «Обещаю», — ответил он. Лицо у него все еще было страшноватым. Левая сторона слегка обвисала. «Затянешься?» «Пожалуй, приму участие. Но только самую малость. Не хочу затуманивать мои мыслительные процессы». В этот последний раз на нашем диване он казался человеком, пребывающим в мире с самим собой. Немного рассеянным, но... Примиренным. Вечером я сказал Лоле, что он явно решил жить дальше, однако в реальности, как потом выяснилось, все обстояло несколько сложнее. Ты бы видел его, — говорил я, — такой худой, скинул все свои килограммы, и такой тихий, спокойный. Чем он занимался все это время? Писал, конечно, и читал, а также готовился к переезду из Паттерсона. Хотел оставить прошлое позади, начать новую жизнь и прикидывал, что он возьмет с собой. Разрешил себе ровно десять книг из своих залежей, сердцевину канона, его слова, пытаясь свести багаж к необходимому минимуму. Только то, что я смогу унести. И это тоже было непривычно, чтобы Оскар доставил книги, Позже мы, конечно, сообразили, в чем тут было дело. Потом, затянувшись, он сказал, «Прошу прощения, Джуниор, На меня привела к тебе некая сверхзадача. Хочу просить тебя о продолжении». «Да о чем угодно, братан, выкладывай. Ему нужны были деньги на залоговый депозит». Он присмотрел себе квартирку в Бруклине. Я должен был задуматься. Оскар никогда и ни у кого не просил в долг. Он не задумался. Из кожи вылез, но денег для него добыл. Моя больная совесть. Мы выкурили косяк и поговорили обо мне и Лоле, о наших с ней проблемах. Тебе не следовало вступать в плотские отношения с той парагвайкой, заметил он. Знаю, — сказал я, — знаю. Она любит тебя. Знаю. Почему тогда ты ей изменяешь? знал бы, проблема бы не существовала. Может, тебе стоит с этим разобраться? Он встал. Ты не дождешься, Лолы? Мне нужно возвращаться в Паттерсон. У меня свидание. Прикалываешь меня? Он покачал головой, хитрый сукин сын. Я спросил, она красивая? Он улыбнулся. Красивая. В субботу он... исчез. 7. Путешествие к финалу В предыдущий раз, когда он летел в Санто-Доминго, всплеск аплодисментов его напугал. Но сейчас он был подготовлен, и когда самолет приземлился, хлопал так, что едва ладони себе не отбил. Выйдя из аэропорта, он тут же позвонил Клайвзу. И час спустя Друган приехал, застав его в окружении такситос, норовивших затащить его в свои авто. — Брат во Христе, — сказал Клайвс, — что ты здесь забыл? — Древние духи, — очень серьезно ответил Оскар, — не дают мне покоя. Они припарковались напротив ее дома и почти семь часов ждали, пока она появится. Клайвс пытался отговорить его, но он не слушал. Затем приехала она на подфайндере. И вон выглядела похудевшей. У Оскара расхватило сердце, как схватывает больную ногу. И мелькнула мысль, а не бросить ли все это, не вернуться ли в Дон Боско и дальше как-то управляться со своей убогой жизнью. Вот она вышла из машины, так, словно весь мир на нее смотрел. И это решило дело. Он опустил оконное стекло. — И вон! — позвал он. Она остановилась, прикрыла глаза ладонью, как козырьком, и, наконец, узнала его и тоже произнесла его имя — Оскар. Он рванул дверцу, подошел к ней и обнял. Какими словами она его встретила? «Миамор, ты должен сейчас же уехать». Стоя посреди улицы, он поведал ей все, как есть, сказал, что любит ее и что «да». Его немного покалечили, но сейчас он в порядке. И если они проведут вместе хотя бы одну неделю, одну короткую неделю, он окончательно выздоровеет и сможет принять все, что уготовила ему судьба. И она ответила, я не понимаю. И он опять сказал, что любит ее больше вселенной, и такое чувство не смахнешь с себя, как пылинку, поэтому прошу. Давай уедем вместе ненадолго. Ты зарядишь меня своей силой, и тогда я оставлю тебя навсегда». если ты того пожелаешь. Может, она и любила его. Не безоглядно, конечно, но все-таки. Может, в глубине души ей и хотелось бросить спортивную сумку на бетон и сесть с ним в такси. Но за свою жизнь она хорошо узнала мужчин вроде капитана. В Европе ей целый год пришлось работать под началом таких молодцов, прежде чем подзаработав, она сумела освободиться от их опеки. знала также, что в ДР развод с копом равноценен пуле в лоб. Спортивные сумки не суждено было ночевать на улице. Я позвоню ему, Оскар, сказала она с некоторой горечью. Так что будь добр, уезжай прежде, чем он сюда явится. Я никуда не уеду. Уезжай, сказала она. Нет, ответил он. Он отправился в дом Абуэллы. Ключ он сохранил. Капитан прибыл часом позже. Долго сигналил, врубал сирену. Но Оскар и не думал выходить к нему. Он достал фотографии Лаинки и сидел, перебирая их одну за другой. Когда пришла Лаинка из пекарни, он сидел за кухонным столом и что-то писал. «Оскар?» «Да, Абуэлла», — сказал он, не поднимая головы. «Это я». Это трудно объяснить, — написал он потом сестре. А то еще как трудно. Проклятие Карибов На протяжении двадцати семи дней он делал только две вещи. Трудился над своей книгой и преследовал ее. Сидел перед ее домом, звонил ей на пейджер, ходил во всемирно знаменитый клуб на реке, где она работала. шел в супермаркет, когда она отъезжала от дома. А вдруг ей понадобились продукты? В девяти случаях из десяти в супермаркет она не заглядывала. Соседи, завидев его на тротуаре, качали головами и говорили «Гляньте на этого Локко, дурачка». Сперва она была в диком беспросветном ужасе. Отказывалась к нему приближаться, не разговаривала с ним, проходила мимо как чужая. А когда он впервые пришел в клуб на реке, Она так испугалась, что споткнулась в танце. Он понимал, что пугает ее до ума помрачения, но не мог остановиться. К десятому дню, однако, даже ужас приедается. И теперь, когда он шел за ней по проходу в клубе или улыбался ей, она шипела. «Пожалуйста, Оскар, иди домой!» Ей становилось дурно, когда она видела его, и дурно, когда не видела. Как она призналась ему позже, тогда ее охватывала твердая уверенность. Оскара уже убили. Он подсовывал длинные, страстные письма под ее ворота, написанные по-английски, и единственный отклик, который он получил — звонки от капитана и его дружков с угрозой изрубить его на куски. После каждого телефонного наезда он записывал время и звонил в посольство, сообщая, что офицер такой-то грозит его убить, и не могли бы вы помочь. Надежда не покидала Оскара. Ведь если бы она действительно хотела от него избавиться, заманила бы его на какой-нибудь пустырь и позволила капитану с ним разделаться. Если бы она захотела, его перестали бы пускать в клуб. Но ничего подобного она не сделала. «Как же хорошо ты танцуешь!» — написал он в письме. А в другом изложил свои планы. Он женится на ней и заберет ее в Штаты. Она начала отвечать короткими торопливыми записками. Передавала их Оскару в клубе или отсылала по почте на адрес Лаинки. Моляя Оскар, я не сплю уже неделю. Не хочу, чтобы тебя изуродовали или убили. Уезжай домой!» «Но прекрасная девушка, та, что прекрасней всех на свете», — написал он в ответ. «Это и есть мой дом. В твой настоящий дом, Миамор. У человека не может быть два дома, разве не так?» В девятнадцатый вечер Иван просигналила у его дома, и он отложил ручку, зная, что это она. Потянувшись через сиденье, она отперла дверцу, и, когда он сел и попытался ее поцеловать, сказала: Пожалуйста, прекрати. Они двинули в лороману, где у капитана вроде бы не было приятелей. Развитие событий они не обсуждали. Он сказал лишь: Мне нравится твоя новая стрижка. И она рассмеялась и заплакала. А затем. Правда? А тебе не кажется, что с такой прической я выгляжу дешевкой? Ты и дешевизна. Вещи несовместимые, вон. Что мы могли сделать? Лола летала к нему, упрашивала вернуться. Говорила, что из-за Ивона, если он ее получит, его прикончат. Он выслушал сестру и сказал очень спокойно, что она не понимает, что стоит на кону. Отлично понимаю, взвелась Лола. — Нет, — печально возразил он, — не понимаешь. Абуэла применяла к нему всю власть, какой располагала, и даже повышала голос. Но он уже не был тем мальчиком, которого она знала прежде. Что-то в нем изменилось. Он сам обрел власть. За две недели до его путешествия к финалу явилась его мать, всем своим видом давая понять, что с ней шутки плохи. «Ты возвращаешься домой. Немедленно!» Он покачал головой. «Нет, маме». Она вцепилась в него, чтобы тащить к машине, но он был как унус неприкасаемый. «Маме», — мягко сказал он, — «я не хочу делать тебе больно». «А я не хочу, чтобы тебя убили!» «Не к этому я стремлюсь». «Прилетал ли я?» «Разумеется, вместе с Лолой». Ничто так не способствует единению пары, как беда. И ты, джуниор, — сказал он, увидев меня, — ничего не помогло. Последние дни Оскара Вау. Какой невообразимо короткий срок. 27 дней. Однажды вечером капитан с приятелями завалился в клуб, И Оскар добрые 10 секунд не спускал с него глаз, а потом, трясясь, всем телом ушел. Даже не вызвонил Клаевза. Сел в первое подвернувшееся такси. Как-то на клубной парковке он опять попытался поцеловать Ивон, но она отстранилась. Не всем телом, только голову отвернула. «Не надо, прошу. Он убьет нас». 27 дней. Он работал каждый день. Ни одного не пропустил, настрочил почти 300 страниц, если верить его письмам. Я почти у цели, — сказал он мне по телефону. Звонил он нам крайне редко. У какой, — допытывался я, — какой цели? Увидишь, — это все, что он сказал. А далее произошло ожидаемое. Вечером они ехали с Клайвзом из клуба, затормозили у светофора, и к ним в такси влезли двое. И Соломон Ханжа, разумеется. «Приятно снова увидеться», — сказал Пачкун. И оба принялись бить его настолько усердно, насколько позволяло ограниченное пространство машины. На этот раз Оскар не заплакал, когда его повезли на тростниковое поле. Приближался сбор урожая. Тростник вырос высоким и толстым, и порой было слышно, как стебли стук-стук постукивали друг о друга, будто трифиды. и всю ночь раздавались креольские голоса. Запах созревающего тростника незабываем, и к тому же была луна, прекрасная полная луна. И Клайвс умолял копов пощадить Оскара, но они лишь смеялись. «Ты бы лучше о себе позаботился», — сказал Пачкун. Оскар тоже посмеялся разбитым ртом. «Не волнуйся, Клайвс», — сказал он, — «они опоздали». Пачкун не согласился. А, по-моему, мы как раз вовремя. Они проехали мимо автобусной остановки, и на миг Оскару почудилось, что в автобусе сидит вся его семья. Даже несчастный покойный дедушка с бабушкой, а за рулем никто иной, как мангуст. А кондуктор — никто иной, как человек без лица. Но это была лишь финальная фантазия. Исчезнувшая стоило ему моргнуть. И когда машина остановилась, Оскар отправил телепатические сообщения своей матери «Я люблю вас, сеньора. Дяди, завяжите ее и живи. Лоли, прости, что так вышло. Я всегда буду любить тебя. Всем женщинам, которых он когда-либо любил. Ольге, Марице, Ане, Дженни, Натали». и всем тем, чьих имен он так и не узнал. И, конечно, и вон. Неважно, как далеко заведут тебя странствия, и куда бы ни занесло тебя в этой бесконечной вселенной, ты никогда не будешь одиноко. Они отвели его в тростник, поставили к себе лицом. Он старался держаться храбро. Клайв заставили связанным в такси. И пока они на время позабыли о нем, он ослабил путы и проскользнул в тростник. Именно Клайвс доставит Оскара родным. Копы смотрели на Оскара, он на них, а потом он начал говорить. Слова звучали так, будто принадлежали кому-то другому. В кои-то веке его испанский был хорош. Он сказал, что то, что они делают, неправильно. ибо они намереваются лишить мир великой любви. Любовь – необычайная редкость. Ее легко перепутать с миллионом других вещей, и никто не понимает этой истины столь глубоко, как он. Он рассказал им об Ивон и о том, как он ее любит, и как многим они рисковали, и как им стали сниться одни и те же сны, и они начали говорить одними и теми же словами. Он сказал, что только ее любовь дала ему силы совершить то, что он совершил, и над этим они уже не властны. Сказал им, что если они его убьют, то, возможно, они ничего не почувствуют, и дети их тоже, возможно, ничего не почувствуют. Но когда они постареют и одрихлеют, либо в тот момент, когда в них вот-вот врежется чей-то автомобиль, они догадаются, что он поджидает их на той, другой стороне. И там он уже не будет ни толстяком, ни занудой, ни пареньком, которого ни одна девушка никогда не любила. Там он будет героем, мстителем. Потому что все, о чем вы мечтаете, он поднял ладонью вверх. Сбывается. Они вежливо дождались, пока он закончит, а потом сказали, их лица медленно исчезали во мраке, — Слушай, мы тебя отпустим, если ты скажешь, как будет по-английски «фуэго». — Огонь! — выпалил он, не в силах сдержаться. Оскар.